После Вилли осталось немногое, свидетельствует его жена Люси, в память которой ее муж, несмотря на громкую хулу со стороны и супружеские измены, навсегда вошел великим человеком. Величие, или по крайней мере незаурядность Тарка, в его кипучей энергии и верности поставленной цели, тут сходились все, знавшие губернатором. В этом же и секрет предпочтения, оказанного ему Анной Стэнтон перед Джеком Бёрданом. Вся королевская рать не давала широкой картины политической деятельности Старка. Но, как нетрудно заметить, его программа есть не что иное, как уменьшенная копия Рузвельтовского нового курса «Подобного». означавшего вмешательство государства в экономическую жизнь нации и известное перераспределение налогового бремени в пользу малоимущих. Оппоненты Старка упрекали его в том же, что на протяжении двенадцати лет вменялось в вину Рузвельту выщемление священных прав собственности и стремление задушить частную инициативу. Попытка Рузвельта Реформировать капитализм встречало, как известно, значительное сопротивление, а в условиях луизианского захолустья аналогичные меры, предпринимавшиеся Старком, выглядели уже как подлинная революция. В стремлении к возвышенной цели Старку, однако, не раз приходится пользоваться далеко не возвышенными средствами и опираться на подручных, моральные принципы которых — полностью соответствует неприглядной реальности буржуазной политики. Лес рубят, щепки летят. Неизменно рассуждают сторонники решительных мер. Для оправдания своих действий Вильли Старк использует менее откровенную сентенцию собственного высоченения. Законы всегда тесные, короткие для подрастающего человечества. Быть может.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 Именно так размышлял его друг и работодатель, считающий, что добро рождается из зла так же, как кирпичная постройка из грязи. То, что люди объявляют правильным, всегда отстает от того, что им нужно для дела. Обнарушаят Вильли Старк доктору Стэнтону. Справедливость — это запрет, который ты налагаешь. на определенные вещи, хотя они ничем не отличаются от тех, на которые запрета нет. Но неисправимые идеалисты Джек Бёрден и, говорящий его голосом Уоррен, не намерены соглашаться с отстаиваемым Старком-губернатором тезисом относительности, справедливости и добра, не взирая на любые разъяснения в духе национально-американской философии и прагматизма. Противясь релятивизму, они верят в абсолютное значение нравственных норм и сохраняют стойкость по отношению к соблазнительным, но аморальным компромиссам. Этой позиции духовных двоиников авторы. сопутствуют, занимающие важное положение в кругу идеиных мотивов романа представления о правящем миром органическом начале, не нуждающемся в территизировании и открывающемся внезапно благодаря неожиданным, но закономерным озарениям. В жизни каждого человека в его доме прячутся сокровенные тайны, и тут писатель возвращается к теме неоднократно возникавшей у его старших современников, классиков американского критического реализма, Фолкнера, Стейнбека, Вульфа. Как совместить случайное и вечное, беглый взгляд на бытовую картину и понимание того, что песчинка опыта может скрывать шифр мироздания. ブルースリー